Это основное художественное явление, которое мы привлекли здесь для объяснения хора трагедии, представляется с точки зрения наших ученых воззрений на элементарные художественные процессы почти что неприличным. Между тем, ничто не может быть достовернее, чем то, что поэт только тогда и поэт, если видит себя окруженным образами, живущими и действующими перед его глазами, и созерцает их сокровеннейшую сущность. Ввиду одной характерной для наших современных способностей слабости, мы склонны представлять себе эстетический первофеномен слишком сложным и абстрактным. Метафора для подлинного поэта не риторическая фигура, но замещающий образ, который действительно носится перед ним, замещая понятие. Характер для него не есть некоторое, сложенное из отовсюду подысканных черт целое, но... навязчиво живущее перед его глазами живое лицо, отличающееся от подобного же видения живописца лишь непрерывностью его дальнейшей жизни и дальнейшего действия. Почему описание Гомера так превосходят своей наглядностью описание других поэтов? Потому что он видит больше. Мы говорим о поэзии в таких абстрактных выражениях именно потому, что все мы обычно плохие поэты. В сущности эстетический феномен прост. Надо только иметь способность постоянно видеть перед собой живую игру и жить непрестанно окруженным толпою духов. При этом условии будешь поэтом. Стоит только почувствовать стремление превращаться в различные образы и говорить из других души тел, и будешь драматургом. Дионисическое возбуждение – Способно сообщить целой массе это художественное дарование, этот дар — видеть себя окруженным толпой духов и чувствовать свое внутреннее единство с нею. Этот процесс трагического хора есть драматический первофеномен — видеть себя самого превращенным и затем действовать, словно ты действительно вступил в другое тело и принял другой характер». Этот процесс стоит во главе развития драмы. Здесь происходит нечто другое, чем с рапсодом, который не сливается со своими образами, но, подобно живописцу, видит их вне себя созерцающим оком. Здесь налицо отказ от своей индивидуальности через погружение в чужую природу. И при этом названный феномен выступает эпидемически. Целая толпа чувствует себя зачарованной таким образом. поэтому дифирамб по существу своему отличен от всякого другого хорового пения. Девы, торжественно шествующие с ветвями лавра в руках, как храму Аполлона, и поющие при этом торжественную песнь, остаются тем, что они есть, и сохраняют свои имена гражданок. Дифирамбический хор есть хор преображенных, причем их гражданское прошлое, их социальное положение совершенно забываются». Они стали вне временными, вне всяких сфер общества живущими служителями своего бога. Вся остальная хоровая лирика Эллинов есть только огромное усиление роли единичного аполлонического певца. Между тем, как в «Дифирамбе» мы имеем перед собой общину бессознательных актеров, которые смотрят и на себя, и друг на друга, как на преображенных». Очарованность есть предпосылка всякого драматического искусства. Охваченный этими чарами, дионисический мечтатель видит себя сатиром, и затем, как сатир, видит Бога, то есть в своем превращении зрит новое видение вне себя, как аполлоническое восполнение его состояния. С этим новым видением драма достигает своего завершения. На основании всего этого нами указанного мы должны представлять себе греческую трагедию как дионисический хор, который все снова и снова разряжается аполлоническим миром образов. Партии хора, которыми переплетена трагедия, представляют таким образом в известном смысле материнская лона всего так называемого диалога, то есть совокупного мира сцены, собственно, драмы. В целом ряде следующих друг за другом разрежений эта первооснова трагедии излучает вышеуказанное видение драмы, которая есть исключительно сновидение и в силу этого имеет эпическую природу. Но с другой стороны, как объективация дионисического состояния, представляет собой аполлоническое спасение в иллюзии, а напротив разрушение индивидуальности и объединение ее с изначальным бытием. Таким образом, драма есть аполлоническое воплощение дионисических познаний и влияний, и тем отделена от эпоса как бы огромной пропастью. Хор греческой трагедии, символ дионисически возбужденной массы в ее целом, находит в этом нашем воззрении свое полное объяснение. В то время как мы, исходя из той роли, которую играет хор на современной сцене, в особенности в опере, совершенно не могли понять, каким образом трагический хор греков может быть древнее, первоначальнее и даже важнее, собственно, действия, что нам, однако, ясно указано в предании, в то время как мы опять-таки не могли совместить в своем представлении утверждаемую преданием высокую его важность и первоначальность с тем обстоятельством, что он, тем не менее, состоит из одних низких служебных существ, первоначально даже из козлообразных сатиров, в то время как орхестра перед сценой оставалась для нас всегда загадкой, теперь мы пришли к пониманию того, что сцена, совместно с происходящим на ней действием, в сущности и первоначально была задумана как видение, и что единственной реальностью является именно хор, порождающий из себя видение и говорящий о нем всею символикою пляски, звуков и слова. Этот хор созерцает в видении своего господина и учителя Диониса, и поэтому он извечно хор служителей. Он видит, как Бог страждет и возвеличивается, и поэтому сам не принимает участия в действии. При этом решительно служебном по отношению к Богу положении он все же остается высшим именно дионисическим выражением природы — и изрекает поэтому в своем вдохновении, как и она, слова мудрости и оракулы, как сострадающий он в то же время и мудрый, из глубин мировой души вещающий истину. Таким образом возникает эта фантастическая и представляющаяся столь странная и предосудительная фигура мудрого и вдохновенного сатира, который в противоположность Богу есть в то же время простец отображение природы и ее сильнейших порывов, даже символ ее, и вместе с тем провозвестник ее мудрости и искусства, музыкант, поэт, плесун и духовидец в одном лице. Диониса, доподлинного героя сцены и средоточия видения, соответственно этому анализу и сообразно преданию в начале, в наидревнейший период трагедии в действительности нет налицо. Он лишь предполагается как наличный, то есть первоначально трагедия есть только хор, а не драма. Позднее делается опыт явить Бога в его реальности и представить образ видения вместе со всей преображающей обстановкой его как видимый всем взором, тем самым возникает драма в более узком смысле. Теперь на долю диферамбического хора выпадает задача поднять настроение зрителей до такой высоты дионисического строя души, чтобы они, как только на сцене появится трагический герой, усмотрели в нем не уродливо замаскированного человека, но как бы рожденное из их собственной зачарованности и восторга видение. Представим себе Адмета, в глубоком размышлении, вспоминающего о своей недавно почившей жене Элкесте и снедаемого тоскою в духовном созерцании ее. И вот внезапно к нему подводят похожую по виду и по походке закутанную женщину. Представим себе внезапно охватывающее его трепетное беспокойство, его бурное сравнивание, его инстинктивную уверенность. Нашему взору предстанет нечто аналогичное тому ощущению – с которым дионисический возбужденный зритель созерцал шествовавшего по сцене бога, чьи страдания уже воспринимал как собственные. Непроизвольно переносил он весь этот магически трепетавший перед его душой образ божества на замаскированную фигуру и как бы разрешал ее реальность в некоторую призрачную недействительность. Здесь мы имеем аполлоническое состояние сна – в котором дневной мир затуманивается, и перед нашими очами в постоянной смене вновь и вновь рождается другой мир, более отчетливый, более понятный, более поразительный, чем тот прежний мир и все же подобной тени. На основании сказанного мы замечаем в трагедии последовательно проведенную противоположность стилей. Язык, окраска, движение, динамика речи совершенно расходятся в дионисической лирике хора с одной стороны и в аполлоническом мире снов на сцене, как в двух отдельных сферах выражения. Аполлонические явления, в которых объективируется Дионис, не представляют уже вечного моря непрестанной смены пылающей жизни, как музыка хора. Это уже не те данные, лишь в ощущении, не сгущенные еще в образ силы, в которых вдохновенный служитель Диониса чует приближение Бога. Теперь со сцены говорит отчетливость и устойчивость эпических образов. Теперь Дионис ведет свою речь уже не через посредство сил, но как эпический герой, почти языком Гомера.